Глава 10 Большая политика. Только вышли на центральную, как сразу заметили, что главная улица Переделкина быстро преобразилась. Возле каждого здания и каждого крыльца на тротуаре расположились разномастные лотки, примитивные стеллажи из жердей, ящики и временные столики. Что ж, это действительно похоже на ярмарку, балашинную. Торгуют мужчины и женщины, пожилые и молодежь, семейным помогают дети. Постояв в ожидании покупателя возле своего нехитрого товара, люди отходили к соседям, чтобы оценить их ассортимент. Вроде бы все бродят, но покупок не так уж много. Складывается впечатление, что ярмарка выходного дня скорее грандиозная тусовка, нежели торговое мероприятие. конечно, для местных новизны нет. Они же давно все друг у друга изучили, а вот лично мне такой блошинный развал был очень интересен. Здесь можно обнаружить самые неожиданные вещи. Совсем другой товар ожидает настоящего покупателя, готового не только менять часы на трусы, но и платить полновесной монетой. Это Выносная торговля мастерских и магазинов, расположенных ближе к центру города. Они с блошинным бизнесом не соседи. Там представлена та или иная готовая продукция с нуля. В основном это наиболее удачные образцы, а истинной целью важного вида продавцов является не торговля посреди шумного балагана, а завлечение потенциального покупателя внутрь. На улице Центральной – Есть два полностью каменных здания, оба двухэтажные, и несколько некогда полуразрушенных и позже восстановленных строений. Все остальные дома построены из невесть, как попавших сюда, деревяшек, досок, брусков и тому подобного хлама. Весьма популярны в строительстве мазанки. Каркас из веток, обмазанный глиной. Шлифованная слюда в окнах стоит далеко не везде. Это дорогое удовольствие. Чаще всего ее заменяют решетчатыми ставнями. Оружие на улице стало чуть больше, пока это только гладкоствольные ружья и арбалеты, но основная масса обывателей восседает за прилавками безмятежно. К активной гражданской обороне город не готов. Жаль, что неспешно все рассмотреть так и не получилось. Сосредоточенноенная кретово поторапливало, «Напоминай, что дело нужно сделать как можно быстрее». И при этом она, толкая меня в спину, успевала перекинуться с выбранными для короткого опроса жителями парой фраз, выясняя обстановку вокруг ЧП и пробивая переделкинцев на личное отношение к случившемуся. Наиболее часто мы слышали примерно такой ответ. «Мне-то какое дело до гнилых разборок? Пусть у нашего Волкова голова болит». «Она у него небольшая. Отожрал ряху на народных харчах. Это его тёрки его проблемы. Сам виноват. Вот пусть сам и расхлебывает. Все знали, что у него макли со сталкерами. А теперь этот мутный хрыч ищет добровольцев для собственной защиты. Нет уж! Что, своих силенок не хватает?» «Всего у него хватает. На то полиция есть». На мои налоги живущие, между прочим, Волков проталкивает идею создания карманной национальной гвардии. Жалование предлагает, льготы, Врет, дурачков обязательно кинут. Местные живут в основном натуральным хозяйством. В каждом дворике разбиты крошечные огородики и сад из пары фруктовых деревьев. Жители ремесленничают, рыбачат, реже охотятся. Практикуется поиск интересненького в обнаруженных развалинах и доставка лута на местный рынок. Те, кто не из робкого десятка, ловят красные бочки к востоку от передела. К западу от городка дикая саванна негласно принадлежит сталкерам, которым, судя по всему, в последнее время из-за притока новых оболтусов стало критически не хватать доходных угодий. Муниципальная служба – Редкая и престижная работа с твердой зарплатой в рублях, а не товарами. И все равно люди не хотят в служивые. Даже на какое-то время. Рисковать переделкинцы не любят. Хотя кто-то ведь подрядился. Без этого круглосуточные посты на периметре не выставишь. Справедливости ради, я бы тоже не пошел на такую работу. Нет ни малейшего желания воевать за чужие интересы. Кто знает, возможно, барон в случае захвата власти будет управлять переделом ничуть не хуже Волкова, одного поля ягоды. Нам порой тоже приходится проливать свою и чужую кровь, однако мы именно спасатели, а не каратели. Не пойдете? Оно мне надо головой рисковать. Ни за что. Что если завтра ему придет в голову отправиться в победоносный поход на германцев. «А если сами немцы нападут?» спрашивала в таком случае Кретова. «Какие еще немцы, дамочка, кто их и видел? Полтора года назад, по слухам, кто-то приходил от них в город. Но я в это не очень верю. Какой дурак будет топтать тапки три сотни верст? Фрицы живут своей жизнью, а мы своей». Впрочем, другие горожане... Имели противоположную точку зрения и легковесно, без всякой тревоги, озвучивали версии, согласно которым опасные соседи только и думают, как напасть на миролюбивых переделкинцев. Словно анекдоты рассказывали из услышанного. Следовало, что рядового переделкинца эта чрезвычайная ситуация особенно не беспокоит. Народ настроен мирно и вовсе не желает включаться в затянувшийся конфликт властей с бандитами. И все же, встречающееся у некоторых торговцев оружие говорила об определенной степени готовности к отпору. Однако ружьишка у вас наготове стоит. «Хе-хе, береженного Бог бережет». а небереженного сталкер стережет. Отвечал на это обыватель, обязательно интересуюсь в конце разговора. «Покупать что-нибудь будете?» Ирина отвечала уклончиво или же брала на зависть соседям счастливчика какую-нибудь мелочевку вроде пары стальных вилок или старенького перочинного ножика, расплачиваясь парой патронов 12 калибра. Подошли к улице овражной. Если двинуться направо, то в конце ее увидишь обширную базарную площадку на краю небольшого оврага, где идет самая бойкая ярмарочная торговля. Именно на базаре в выходные дни работают все фермеры и промысловики русского сектора жестянки. И вот справа открылась просторная центральная площадь, как и центральная улица, вымощенная гранитной брусчаткой. Давным-давно... Первые властные структуры, возникшие в Переделе, определили статус этого места и решительно изжили отсюда простого обывателя. Жилья здесь не строят. На площади разместились пять больших каменных зданий мэрии, городского собрания, казначейства, управления полиции и казарма. Рядом пара избранных коммерческих зданий, комитет по усыновлению и бедности, симпатичная православная часовня тщательно охраняемый муниципальный склад, к которому по брусчатке площади с громким цокотом катилась большая арба с горой Поклажи высотой Саверест, как только ослик ее тащит. Понятно, что кубышка вождя пополняется беспрерывно. Еще один важный объект главной площади – монетный двор. Он рядом с казначейством. Здесь не бывает очередей. Дверь не хлопает все время, но люди изредка захаживают, чтобы поменять найденные золотые украшения на валюту. Оказывается, здесь тоже помаленьку собирают золотишко. Посреди площади сохранился каменный бассейн с давно исчезнувшим фонтаном. В хороший ливень емкость быстро наполняется и также быстро иссекает. Вода уходит через многочисленные трещины. «Ничего». Дети поплескаться успевают. Вот здесь, чрезвычайщина, чувствовалось сразу же. Нас заметили издали и принялись изучать сразу три жандарма, фланирующих по площади утвержденным маршрутом. Блюстители порядка вооружены револьверами системы наган и саблями. На крыше полицейского управления, не особо скрываясь от прохожих, сидел снайпер. И это наверняка не единственный наблюдатель. Надо же! Всего лишь пара сотен метров и два совсем разных города. «На дальних подступах встречают», — усмехнулся я. «Пуганные!» «Денис, слушай, эти чуваки меня глазами просверлят». Она огляделась, выбирая подходящее для ожидания место, и остановилась возле скамейки сколоченной колоченной из живописных коряк. «Давай, автомат, здесь подожду, как любимого, и нож свой зверский гони но что зачем?» «Снимай», сказала, категорически потребовала Кретова. «Уже все ясно. Шмон тебе эти чуваки устроят качественный». Я послушно снял с ремня любимый Рэндалл-5 с шестидюймовым клинком и компасом в торце рукояти. Поставил на скамью еще пустой тактический рюкзак-однодневку. «Похоже, этого Волкова действительно крепко напрягли», — проворчал я, заметив на крыше мэрии второго стрелка. «Рацию-то брать? Бери!» «Ладушки, не хулигань тут без меня!» Разоружившись, я направился прямиком к нужному крыльцу, остро чувствуя на себе настороженные взгляды и перекрестие снайперского прицела. И уже через пятьдесят метров был остановлен громкой командой жандарма. Служивый небрежно отдал честь, вскинув ладонь к кожаному кепе с каким-то значком сбоку, после чего, со сдержанной вежливостью на «вы», поинтересовался, откуда, куда, зачем. Было заметно, что вынужденное постоянное общение с самыми разными людьми и в самых причудливых ситуациях давно притупило агрессивность, отполировало его нервы, покрыв их хромом. Скорее всего, это бывший мент, которого очень сложно чем-то удивить. Выслушав объяснение и глянув мельком на особый мандат, он вернул документ и в сомнении покачал головой. «Из пятисотки? Государственник. Редкий гость. Вряд ли главный вас сейчас примет. Сами видите, что у нас творится. Все на ушах стоят». «Оружие имеется?» «Хорошо. Попробуйте, может, получится». Совсем другой прием ожидал меня перед входом в административное здание. Здесь на страже высились настоящие назгулы. Судя по свирепым мордам и наглым манерам, отмороженные быки, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах. По обе стороны двустворчатых дверей стояли двое. Молодой качок... и стражник постарше. Тот, что помоложе, был вооружен редким гладкоствольным ружьем протекта 12 калибра, построенным в ЮАР по револьверной схеме с самовзводным курковым ударно-спусковым механизмом и питанием из барабана на две дюжины патронов. Всегда мечтал пострелять из такой редкой машинки. Ёлки-палки, надо же! Какое только оружие не сбрасывает цуп на жестянку! Владелец протекты старался выглядеть предельно круто. Он явно красовался специально выпеченной челюстью, черной футболкой с обрезанными рукавами и очками-каплями, как у молодого Сильвестра Сталлона. Во рту торчала зубочистка, которую Качок старательно гонял губами в разные стороны. Этот гигиенический аксессуар местный бизнес вряд ли предлагает на продажу. Так что у Назгула всегда есть интересное занятие — выстругивание очередной зубочистки вместо измочаленной. Он и начал базар. По-другому такое общение не назвать. «Стоять, стоять, бояться!» — я сказал. Слово «вы» Назгулу было незнакомо. «Кто такой? Че здесь забыл, а?» Я вздохнул и молча полез за мандатом. «Руки держи на виду! Че ты мне карточки суешь?» «Читай». Я спецкурьер из Пятисотки. Имею особый мандат и секретное поручение от своего шефа и важные документы для вашего главного. Завтра приходи, сегодня никаких приемов. Ты меня услышал? Ах ты чертушка! Попался бы мне такой лихой в чистом поле, уж тогда бы я пострелял из африканской протекты. Я недобро прищурился. Скажи, боец, а вот если весь этот разбазар... в обраточку полетит вместе с понтами а если ваш главный пошлет к нам к примеру своего курьера с малявой мне тоже забаковать на понтах дешевых может он тебя и пошлет кстати вполне в масть мне тебя тоже развернуть носом от периметра свернуть в свиток и выставить в саванну к волкам чтобы ты там попробовал дожить до утра чего «Я не понял, Зяма. Разводняк какой-то». «Не шкни, Глум. Стой тихо, не искри». Резко приказал ему второй назгул, тот, что постарше и поумней. «Что за мандат? Показывай ксиву». Я опять отдал документ для изучения. Тем временем молодой Сталлоне сломал от злости зубочистку, все не мог успокоиться. «Секреты у него, падла! Что еще за секреты?» «Если я тебе скажу, то или твой босс тебе башку скрутит, или мой накол посадит. Хочешь услышать?» «Да ты не быкуй, брателло, не быкуй. Ща разберемся», — предложил мне старший. «Глум, метнись-ка в штаб и приведи Эрика. Расскажи вкратце». по ходу этот из наших будет. А тут реально что-то серьезное. Оружие на теле есть? Пистолет, пика, костет?» Я отрицательно покачал головой, внутренне возмутившись допущению «этот из наших». Никогда не был своим для братвы. Надеюсь. «Зла не имей. Обшмонаю». «Честно», — предупредил Зяма, подступая ближе. «Рацию здесь оставишь, если секретарь даст добро на прием». «Сотовый?» «При тут сотовый? А, понял. Там есть функция диктофона. Они боятся записи разговора». Минут через десять пришел помощник босса. Щуплый человек по имени Эрик в очках с большими диоптриями. Небрежно перекинулся с назгулами двумя фразами. Он взял мандат, быстро скользнул глазами по строчкам, рассмотрел надпись «Деда», кивнул, бережно повертел в руках, пальцами оценивая качество картона. «Серьезная бумага. Теперь вот здесь распишитесь». Быстро поставил автограф на листочке, после чего въедливый Эрик начал изучать уже мою подпись на мандате. И меня, наконец-то, повели наверх. Предбанник главного кабинета украшала с ног красотка с огромными глазами и сиськами. И портила обезьяна в человеческом обличье. Еще один рубеж охраны, последний. Красотка встала демонстрируя стать женщины средних лет, высокой стройной с короткой стрижкой темно-русых волос. Этокий живой талисман в компании мордоворотов. Подумалось, что некогда субтильная, тихая и скромная дама из какой-нибудь бухгалтерии, живущая в строгих рамках офисных приличий, в новом отечестве быстро приобрела другие черты: Появилась надменность, жесткость во взгляде и вместе с тем, капризность. а как же новая среда всех форматирует под себя помощник босса забрал мандат и приведением скользнул за тяжелые двери. через несколько минут на стене возле секретарши звякнул сигнальный колокольчик входите молвила она постельным голосом уже оценив специфическую атмосферу встречи и облик персонажей на ближних подступах Я ожидал увидеть в кресле типичного криминального авторитета, пахана, человека вышкаленного и окончательно сформированного тюрьмами, пересылками и зонами, невысокого, без атлетики в мышцах мужчину, с нездоровым цветом кожи и словно замороженным лицом. Давным-давно перебитый нос, почти полностью затянувшиеся шрамы и тяжелый изучающий взгляд – способный за несколько секунд посадить фраера ушастого на задницу. Все оказалось не так. Я зашел, он резко встал. Полноватый и, как мне показалось, немного рыхлый мужчина без внешних признаков принадлежности к миру синевы. Глаза спокойные, без видимой угрозы, даже ласковые. Волков оказался похож на доброго сельского врача. заслуженного бухгалтера небольшого предприятия или преподавателя в начальных классах. Присаживайтесь, немного подождите. Я кивнул, что же еще делать? Хозяин просторного кабинета сидел в новенькой черной сорочке с карманами и какой-то надписью над правым. На пальце увесистый перстень перчатка, на груди массивная золотая цепь, как-то недемократично. пухлые губы, редкие волосы с сединой, излишне яркий румянец на щеках. С первого взгляда человек совсем не тревожный. Однако после первых минут его резкого общения по рации с гориллами и очного с Эриком подтвердилось очевидное. Волков – жесткий человек, далеко не простых и совсем не скромных устремлений и амбиций. Таким, наверное, и должен быть шериф сложного городка на фронтире, который магнитом притягивает к себе всякую шваль, настоящим лидером и борцом за фактическую власть. Попробуй только пойди поперек, товарищ главный сталкер-бандит. Ох, не завидую я тебе, барон. Такого монстра с трона запросто не спихнешь. С виду добренький да приветливый толстячок, видал я таких... мимикрирующих обманщиков, умеющих мгновенно превращаться из доброго доктора в начальника расстрельной команды. Укус, как у аллигатора, с потрохами сожрет. Хм. А ведь он ради меня этот спектакль разыгрывает, показывает занятость и обозначает реальный характер. Как там поживает Владимир Викторович? Спасибо, жив-здоров. Учит молодежь уму-разуму. Стреляет все так же точно. «Вот не хватает мне его здоровья, не хватает», — решительно заявил глава города, легонько хлопнув рукой по столу. «Давайте пакет». Я протянул папку. Возникла еще одна длинная пауза, во время которой мне довелось увидеть на лице главы города смену отражений самых противоречивых мыслей. Жаль, что не умею читать мысли, хотя внутренняя борьба — Происходящее в душе собеседника Было очевидной За то время, пока Волков изучал Содержимое папки Я успел хорошо рассмотреть помещение Кабинет, как кабинет Похож на штабную комнату Владимира Викторовича Поменьше немного Там зал, а здесь обычная Большая комната Обязательный стол буквой Т Стулья, шкафы, пара картин На столе Проводной телефон с ручкой-крутилкой сбоку, такой же, как у деда. Сейф куда-то спрятан. Штор на окнах нет. Их заменяют раздвижные стальные щиты высотой в половину проема. Выше, пожалуй, и не нужно, ведь поблизости нет стрелковой позиции, откуда теоретически можно прицельно выстрелить через незащищенную часть стекла. Учитывая местные разборки, Такой ход можно признать разумным. А что? Сдвинул щит в сторону, посмотрел сверху на народ, вздохнул горестно и опять за работу для всеобщего блага. Стена за спиной чиновника надежно занавешана тяжелыми шторами. Редкий материал, дорогущий. Теперь я могу это утверждать почти профессионально. Наконец глава города закончил изучение депеши Я сразу увидел, как он чуть-чуть расслабился. Не знаю, поверил ли Волков до конца написанному в документах или нет, но результат был заметен. Он уже думал о чем-то другом, проигрывая в уме какие-то варианты и устраивающие его повороты событий. Черт побери! Да что ж такое важное я ему привез? «Эрик, подойди-ка сюда. Почитай». потом раскинем глаза на фактуре». И это он сделал указательным пальцем несколько кругов в горизонтальной плоскости. «Я ничего не понял, а вот помощник босса врубился сразу. «Вам, уважаемый, придется отвернуться и посидеть некоторое время в таком положении», произнес он тихо. «Да, прямо со стулом». «Вертеть головой не надо, не люблю». Грозно предупредил меня босс уже совсем другим тоном. Так, это в доставленной мною папке была география. Ясно, что в секретном документе указано точное месторасположение какого-то природного или рукотворного объекта или же артефакта. Я от греха замер и принялся интенсивно шарить глазами в поисках любой отражающей поверхности — стекла, вазы, какого-нибудь отполированного кубка или плафона — «Нету!» отчаявшись попытался по-быстрому отрастить на затылке третий глаз. «Ускользает важная тайна!» «Ну, как тебе?» — послышался голос босса. «Вполне по-косвенным. Кидалова не вижу», — тихо ответил Эрик. «И я не вижу», — признал Волков к моей большой радости. «Ух, похоже, меня тут не четвертуют за подгон туфты». Хотя большой опасности я не ощущал. Если Волков мужик реально тертый, то даже при укороченной памяти он еще по прошлой жизни знает, что настоящий политик с важными соседями не ссорится без острой необходимости, предпочитая вступать во взаимовыгодные альянсы. Не Непонимающие этого быстро сгорают. Далее словесный обмен между ними – Происходил с помощью ничего не говорящих мне междометий и коротких фразочек типа «а вот так?», «не, чуть в стороне» и «вот здесь нужно внимательно». Они смешно мычали, пыхтели, вот только мне было не до смеха. Наконец эта интермедия закончилась. Заскрепели по карнизу кольца, зашелестели плотные шторы, тайно спряталась. «Спасибо за отлично выполненную работу, молодой человек», — похвалил меня Волков, тем самым давая команду к возвращению стула в исходную позицию. «В чем-нибудь нуждаетесь? Жилье? Питание?» «Я без нужды. Гостиница Медея меня вполне устраивает. Эту информацию можно было разглашать без опасений, так как его «нукеры» наверняка уже пробили тему нашего размещения». «Эрик, давай пакет!» Начальство Переделкина не расщедрилось на стильную кожаную папочку, жмоты. Ответная депеша была упакована в фабричный, скорее всего, почтовый пакет земного происхождения из прочной крафтовой бумаги под ностальгического вида сургучными печатями. В углу стояла короткая надпись на французском языке, которым я не владею. «Надеюсь, доставите без происшествий?» «Не отвлечетесь и в плен к каким-нибудь фрицам не попадете». «Не сомневайтесь», — уверенно ответил я, подумав, при чем здесь фрицы. «Тогда наслаждайтесь нашей замечательной ярмаркой и не обращайте особого внимания на последние новости», — усмехнулся он. «Город находится под моей надежной защитой». «Немного в курсе, да», — кивнул я и пояснил. «Что-то услышал мельком от людей». Что-то от хозяйки отеля. Разное говорят, но меня чужие дела мало. И это правильно. Кстати, о свежих новостях. Прервал меня Волков, выставленный вперед ладонью, показывая, что все нужное он уже получил. Весьма доволен и далее тратить на меня время не собирается. Говорят, что вы недавно удачно поймали баррель с тремя выжившими. Редкая удача. Ответить что-то с ходу я не сумел. Зараза, кто ему мог об этом рассказать, если между поселениями практически нет никакой связи? Неужели кто-то извне систематически наблюдает за периметром пятисотки, а наши часовые не замечают замаскированного шпиона? Хреновые новости, очень хреновые. Что насупился, брателло? Ни каменей рылом. Неожиданно бросил главный босс развязным тоном и хлопнул меня по плечу, оказавшийся весьма тяжелой рукой. Он все-таки подпустил той самой уголовщины, старый опытный хрен. «Вот и я и интересуюсь, нет ли в вашей больничке живого гонца с инструкцией?» Я напрягся, мысли крутились в голове, как бешеные. «Людишки на улице болтают», ехидно заявил он. «Они же не только про терки мэра города с отморозками рассказывают, а ты как думал? Народ наш всегда склонен к фантазиям и смелым ожиданиям. Эх, расслабься, шучу. Эрик, проводи». В самом отвратительном состоянии я спустился по лестнице, сгреб временно конфискованную назгулами радиостанцию, кивнул зями, и вышел на почти пустую площадь. Всего два человека шагали по брусчатке. Вот в двери монетного двора зашла женщина. Ее я вроде бы помню. Это владелица молочной лавки на рынке. Где она нашла то колечко, которое, можно предположить, сейчас сдаст клерку? География, география и карта. На скамейке из высокохудожественных коряк Меня с нетерпением ждала Кретова, которая давно извелась в неизвестности. Вопреки завету интенданта, я вышел к ней не гордым д'Артаньяном, королевским мушкетером, а изрядно расстроенным мужиком, сжимающим в правой руке радиостанцию, а левой — придерживающим на бедре офицерский планшет с депешей. «Садись быстрей!» — выпалила она. «Меня тут чуть не склеили, пока тебя ждала!» «Все малохольные. Из таких фраеров мальчика на ночь не выберешь. Ты чего такой смурной? Есть что рассказать прямо сейчас? Ну, бабы, что у вас за образ мышления такой? Меня там чуть не запугали до смерти, а у нее на уме ухаживание и мальчик на ночь. Оружие давай», — подсказал я, усаживаясь рядом и протягивая руку. Закинул автомат на плечо стволом вниз. Навесил на ремень ножны, выдохнул с облегчением и только тогда ответил, поглядывая на приметные окна второго этажа. Вроде бы щиты не сдвинуты. Или все-таки есть щелка? Прямо сейчас лучше не надо. Давай свалим куда-нибудь, где поспокойней, и там расскажу. Пить хочу, в горле пересохло. Тут на центральной, совсем рядом, одна бабка свежей выпечкой торгует. У нее всегда отличный квас и пиво, прохладненькое. Там можно во дворике посидеть. Она даже скамейку со столиком поставила для желающих. Сразу же отреагировала Кретова. «Что ты все на окна пялишься?» «Да так, бабка — это хорошо», — устало произнес я. «Пиво будет лишним еще не вечер. Надо побродить. Пошли». Уходя с площади... Я еще раз посмотрел на окно Волковского кабинета. Щель между стальными плитами имелась. В означенном дворике действительно было уютно, тенисто и тихо. Хозяйка оперативно вынесла нам два холодных кувшина и глубокую тарелку с пряниками, испускающими умопомрачительный аромат. Я жадно припал пересохшими губами к глиняной кружке. За время моего короткого доклада Кретова так и не притронулась к пряникам, что для группера не характерно. «Значит, папка была не про инструкцию», задумчиво вымолвила Ирина. «Не про инструкцию, родная. А про что?» «Какой-то интересный объект на карте, местоположение которого Волкову было неизвестно», повторила Кретова мои соображения, возникшие еще в кабинете. «Я тоже так думаю, но зачем деду сдавать такой ресурс, и почему о нем не знаем мы с тобой?» «Сама не понимаю. Ерунда какая-то получается. Обмен на действительно важный для нас объект». «Вполне может быть». «А ответ-то в пакетике», — кивнула она на лежащий рядом со мной планшет. «Близок ответ, да не вскроешь». «И не говори». Но меня сейчас интересует совсем другой вопрос. Весьма тревожный и неприятный. Если казенным языком, факт утечки важной информации. Как? Не понимаю. Никто из наших не может сбегать туда-сюда по магистрали и обернуться, допустим, за ночь. Все друг у друга на виду. Это невозможно чисто технически. Не может. Опа! Радиосвязь! Чуть ли не закричала Ирка. «В смысле? Дальности не хватит. В кора мысли. Достаточно подкрасться к поселку километров на восемь-десять, и можно пробовать связываться с радистом пятисотки». «Ты хочешь сказать, что радист Некрасов крот?» усомнился я. «Самой не верится, Денис. Радист заслуженный, проверен многократно». Я уже подумал про внезапное появление на горизонте Зацепина, но что-то тут не сходится, не клеится. Хорошо. Пусть он встал на позицию 12 дней назад. Необходимо заранее договориться с радистом Некрасовым о времени, частотах и порядке связи, иметь соответствующую радиостанцию, сообщить о своем прибытии и надеяться, что не будет перехвата, слишком сложно. Ты прав». Геморятина получается. Завирально. И все равно радиосвязь. Кто-то из сталкеров прослушивал эфир, а? Вариант. Упустил Мустафа. С позиции ушли не все. Кто-то остался подглядывать. Зачем? Неужели сталкеры озаботились изучением технологии спасения? Похоже, так. Тогда это плохая новость. Нехотя кивнул я. Но ведь у них с Волковым «Контра!» У одних сталкеров «Контра», а у других «Чики-брики» вместе дела делают. Там такие расклады, что сам черт ногу сломит. «Зараза!» Или действительно крот завелся? Кретова поморщилась. «Типун тебе на язык, не приведи, Господи!» «Ладно, доложим обо всем деду, а уж там разбираться будем». Она встала... и начала распихивать пряники по карманам. Я допил третий стакан. Ладно, так ладно. Будем решать проблемы в порядке поступления. А теперь нужно отвлечься. Жара спадает. Самое благостное время для неспешной прогулки с шопингом.